Глава 5 Клубы и попытки шантажа. Накрапывал дождь. Подставив козырьком ладонь, Уиннифред выглянула из-под навеса крыльца и протянула Мэтью, перевязанную бечёвкой, коробку. Последняя. Кучер поглядел на неё с сочувствием. Уиннифред пришлось ограничиться малым количеством вещей, Одно дневное платье, одно вечернее, одна шляпка, одна пара туфель. Она чувствовала себя разоружённой. К тому же скудный багаж подразумевал, что их поездка — временная, вынужденная мера. Но как бы Уиннифред не нравился Хезервуд Хаус, ей хотелось бы задержаться в Лондоне. «Хорошо, мисс Бэйл, прикажете запрягать лошадей?» «Подождите», — кисло ответила Уиннифред, — Теодор всё никак не закончит миловаться со своей матерью. От воды, стекавшей по скошенной крыше крыльца, её рукав совсем намок, и она поспешно отступила. На ней было самое новое из её летних платьев — хлопковое, тёмно-зелёное, с атласными вставками на корсаже. Больше всего сейчас Уинифред опасалась не за жизнь Стеллана, не за свою собственную, а за то, что в городе выяснится, что её туалет — Успел безнадёжно выйти из моды. Дарлинг выглянул из проёма, укоризненно качая головой. «Бесстыдница! Сама-то полчаса назад лепетала, что будешь писать ей чуть ли не каждый день! Замолкни, Теодор!» Расмеявшись юноша нырнул обратно в дом, и Уиннифред осталась на пороге одна. Она наблюдала, как Мэтью, немолодой, приятной наружности мужчина с добрым и рассеянным лицом, Уиннифред уже давно убедилась, что такое блаженное выражение имеет вся поголовно прислуга Дарлингов. Грузит в карету их скудный багаж. От дождевых капель, мелких, как морские брызги, запотели стекла и потемнела крыша кареты. Затолкав шляпную коробку Уиннифред, Мэтью присел на козлы и раскрыл потрепанную черную книгу, ладонью прикрывая страницы от дождя. Из дома выплыла Эвелин. Со времени их разговора, в котором она заручилась поддержкой Уиннифред и Дарлинга, уверенности у неё прибавилось Снова она носила роскошное платье, а не платье её. В красном Эвелин напоминала цветок розы — яркие бархатные лепестки на колючем стебле. Встав рядом с Уиннифред, она принялась натягивать длинные чёрные перчатки с рядом крошечных пуговиц. Её волосы были заколоты у висков двумя бриллиантовыми гребнями. «Ты похожа на актрису», — сказала ей Уиннифред. Эвелин улыбнулась краешком рта. «Зависть тебя не красит. Впрочем, нет. Если кого-нибудь она и красит, то одну лишь тебя». Либо это был искусно заточенный комплимент, либо тонко завуалированная колкость. В любом случае, Уиннифред предпочла пропустить её ремарку мимо ушей. «Честно говоря, тебе удается меня удивлять». Эвелин поглядела на нее с изумлением. Она тоже не совсем поняла, как стоит расценивать слова Уиннифред. «Тебя вынудили выйти замуж за ненавистного тебе человека, но ты не играешь роль покорной супруги. Стеллан пропал, а тебе хватает отваги протянуть ему руку помощи. Уиннифред осознала, что её рассуждения слишком уж напоминают дружеское одобрение, и добавила «Что это, если не глупость?» Каждый их с Эвелин диалог проходил как поединок на деревянных мечах, с намерением побольнее уколоть, а не серьёзно ранить. Но Эвелин к досаде Уиннифред каждый раз напоминала ей о своей рассудительности и первой бросала оружие. «Это не глупость», Эвелин уставилась в серое небо, обнимая обнажённые плечи. Ни б блаж и ни костюм. Раз я теперь замужняя женщина, настоящей глупостью было бы не воспользоваться преимуществами моего положения. Какими же скептически поинтересовалась Уиннифред? Поездками без сопровождения? Откровенными нарядами? Её удивлению Эвелин кивнула. Блеснули камни в её волосах. «Именно так. Удивительно, что женщина до замужества почитается за живую куклу, правда? Любая трещина, любой скол порочит честь. Но теперь отец оставил меня в покое. Я могу отправиться, к куда пожелаю, и мне не нужно ничьё сопровождение. Я могу надеть любое платье, не боясь себя скомпрометировать». Она зло с прищуром улыбнулась и подставила ладонь в перчатке под струю воды, стекающую с крыши. Этого я, кажется, и хотела, но не так. Не потому, что после свадьбы я перестала представлять хоть какую-то ценность. В Эвелин появилась новая резкость, которой раньше Уиннифред не замечала. Принуждённая к браку с нелюбимым человеком, она не растеряла ни капли уверенности в необходимости сражаться за себя — и сражаться ещё отчаяние, чем раньше. Эвелин знала, что её значимость не может умолить ни платье, которое она надевает, ни фамилия, которую она носит. «Красный тебе к лицу», — заметила Уинифред. «Спасибо. И ещё раз извини, что испортила ваш с Теодором праздник». Уинифред пожала плечами. «Пустяки? Мне никакого торжества и не нужно было». «Хорошо, что не пришлось обходить всю прислугу, тыча им в лицо кольцом». Эвелин рассмеялась и опустила руку. С кончиков пальцев на шёлк закапала вода. «Ты счастливица», — спокойно, без тени зависти или горечи произнесла она. «И я тоже однажды буду счастливой». На пороге, держа в руках саквояж, появилась Лаура. Она наотрез отказалась оставаться в Хэзервудхаусе и даже заявила Уиннифредт, что сбежит и доберётся до Лондона своим ходом, если потребуется. Ей тоже пришлось оставить большую часть своих вещей в Хэзервуде, в том числе все рисунки и картины. «Мэтью!» — звонко позвала Лаура с порога, опасаясь выходить под дождь. «Мисс Дарлинг сказала, что пора запрягать». «Уже?» — поразила Эвелин и, подобрав юбки, бросилась в дом. «Мои вещи ещё в комнате!» Когда весь багаж был погружен в карету, а лошади запряжены, пришло время прощаний. Теодор долго о чём-то разговаривал со своей матерью, держась за руки, они стояли друг напротив друга. Он склонил голову, внимательно выслушивая Кэтрин. Уиннифред краем глаза следила за ними, пока не услышала за спиной глухой перестук. Похолодев, она сделала вид, что возится с застёжкой перчаток, когда Мелисса Дарлинг проскрипела у неё за спиной. «Вы выбрали для поездки очень непрактичное платье, мисс Лун. То, что в сентябре на дорогах не так уж грязно, ещё не значит, что вам непременно нужно наряжаться». Почти предвкушая предстоящую пикировку, Уиннифред обернулась. Бабуля Мисси стояла, опёршись на трость с серебряным набалдашником обеими руками, крошечными, коричневыми и сухими. Мысленно Уиннифред пообещала себе никогда не экономить на кремах и лосьонах. «Благодарю вас за беспокойство, но я, мисс Бэйл», — любезно возразила она. В «Последнее время память вас часто подводит. Возможно, вам стоит сделать где-нибудь пометку?» Глаза старухи зажглись. Возможно, Уиннифред и побоялась бы так откровенно дерзить ей, если бы Теодор не уверил её, что Мелисса обожает припираться. Более того, сейчас Уиннифред носит кольцо, когда-то ей принадлежавшее. Чем не дозволение? «Я просто повешу вам на шею колокольчик», — заявила старуха. Уиннифред вежливо улыбнулась. «Думаю, это бесполезным, мэм. Ваш слух также оставляет желать лучшего». Дряблые щёки Мелиссы затряслись от беззвучного смеха. Концом трости она указала за спину Уиннифред туда, где стоял Дарлинг. «Присматривай за ним как следует», — приказала она и вдруг, быстро моргнув сухими бумажными веками, добавила. «И за собой». Не дожидаясь ответа, старуха побрела прочь. Уиннифред тронула острые кромки кольца, скрытого под перчаткой. «Да, мэм», — тихо ответила она. Что-то прошептав напоследок, Кэтрин коснулась щеки сына и грустно улыбнулась. Теодор обнял её, а когда поднял голову, в его глазах заблестели слёзы. Они оба, словно по команде, обернулись к Уиннифред, и мисс Дарлинг жестом поманила её к себе. «Тётя Мисси попросила тебе передать», — сказала Кэтрин и протянула ей платок. Недоумевая, Уинифред развернула его и вдруг узнала узор — васильки на кайме. Это был тот самый платок, который Милиса вышивала в салоне во время их первой и единственной беседы наедине. Уинифред оглянулась на старушку через плечо. Та что-то сердито втолковывала улыбающемуся Теодору. Челюсть её мелко дрожала. Встретившись взглядом с Уинифред, она нахмурилась и отвернулась. Бабуля Мисси — Вся была как ссохшийся, свернувшийся в трубочку осенний лист, чудом удержавшийся на голые ветке. От старости у неё тряслись руки, но цветы на вышивке были безукоризненно ровными и аккуратными, ни единого лишнего стежка или прокола. «Пожалуйста, передайте ей мои благодарности», — хриплом от смущения голосом произнесла Уиннифред, осторожно свернула платок и положила его в редикюль Прошу тебя, не считай ее грубой за то, что она не подарила его сама. Видишь ли, Мелисса, я знаю, мисс Дарлинг. Я ведь сама такая же, и я очень тронута ее заботой». Вечно печальное лицо Кэтрин смягчилось улыбкой. «Спасибо тебе, Винни. Мы очень рады, что ты станешь частью нашей семьи». «Я тоже, мэм», растерянно отозвалась Уиннифред. Она так долго не могла поверить в одну лишь возможность того, что Теодор сделает её своей невестой, что слова благословения от его матери казались ей тщательно продуманной шуткой. Этой ночью она проснулась от кошмара и первым делом проверила, на месте ли кольцо. Это ведь был не сон? Заметив волнение у Уиннифред, Кэтрин сменила тон на наставительный. «Обязательно пиши мне, как и обещала». И будь осторожнее, хорошо? Не ищи неприятностей. «Да, мэм», — послушно согласилась Уиннифред и едва не улыбнулась. Неприятности обычно находят её сами. Кэтрин моргнула, скривила губы и вдруг, обхватив лицо Уиннифред ладонями, привстала на носки и поцеловала её в лоб. «Береги себя, милая», — тихо произнесла она, и прежде чем ошеломлённая Уиннифред успела хоть что-то понять, зашагала в дом. Лоб горел, и она всё ещё чувствовала прикосновение нежных ладоней Кэтрин к своим щекам. Уиннифред подняла руку к лицу, чтобы дотронуться до места, куда её поцеловала мисс Дарлинг. Но вместо этого быстро смахнула выступившие слёзы и кашлянула. Хлынул дождь, и прощания быстро закончились. Милиса, шаркая и стуча тростью, скрылась в доме следом за Кэтрин. Та в полоборота сидела у окна и бездумно глядела куда-то сквозь них. Неосвещённый тёмный дом за её спиной напоминал фон портрета. Как только экипаж тронулся, шурша гравийной крошкой, Уиннифред заметила. «Не хотела говорить об этом при мисс Дарлинг, но у меня есть чувство, что мы задержимся в Лондоне». Лаура согласно кивнула. «Мне тоже так кажется. Как вы думаете?» «Это может оказаться ловушкой?» Презрительно скривив губы, Эвелин отрезала. «Не может быть. Это значило бы подвергнуть себя риску, а рисковать Стеллен привык лишь за карточным столом». «Думаю, Лаура имеет в виду не его», — поправил её Теодор. «Вероятно, кто-то решил похитить его, чтобы выманить нас с Винни». «Сомневаюсь. С чего им думать, что мы решим прийти ему на помощь?» — возразила Уинифред. Они знают, что Стеллан предал нас и примкнул к ворону. Скорее всего, его взяли только потому, что за другую ниточку уцепиться не удалось, и сейчас он уже мёртв. Или методично скармливает похитителям всё, что ему о нас известно, — добавила она, заметив, как исказилось лицо Эвелин. Теодор прикрыл ладонями уши Лауры и тихо сказал. «Но ведь может быть, что он сейчас и правда проводит время за... увеселениями». «Пожалуйста, уберите руки, мистер Дарлинг», — сердито и смущённо пробормотала Лаура. «Я всё прекрасно слышу». «Это вполне возможно», — поддержала юноша Уиннифред. «Люди могут неделями жить в опиумных притонах, если у них хватает на это средств». «Послушайте, не надо убеждать меня, что с ним всё в порядке», — огрызнула Севелин. «Я знаю, что он пропал». Если окажется, что это действительно всего лишь обыкновенный столичный кутёж, я б первой утоплю его в бочке с Мальвазией. Примечание. Намёк на легенду о смерти первого герцога Кларенца Джорджа Платтагенета. Согласно преданию, герцог, слывший пьяницей, в качестве казни за измену выбрал утопление в бочке со сладким вином. Мальвазией. Конец примечания. Она перевела дух. Уиннифред с интересом наблюдала за её лицом. На белом лбу от волнения пролегли две тонкие складки. Но сердили Эвелин не намёки на то, что Стеллен может коротать ночи на узких постелях домов терпимости, а сомнения в собственной правоте. «И тебя это нисколько не тронет?» — спросила Уиннифред. Эвелин закуталась в палантин, наброшенный на плечи. «Если он жив, а вам ничего не угрожает...» Нисколько. Я никогда не смогла бы его полюбить, и он это прекрасно знает. П будет он глушить ненависть к себе в выпивке, женщинах или к картах, мне глубоко безразлично. «Душою предан низменным соблазнам, но чушь травно и чести, и стыду», — пробормотал Дарлинг. Примечание. Джордж Байрон. Паломничество Чайльд Гарольда. Перевод Левика. Конец примечания. Сойдя с поезда, они взяли Кэп. Уинифред со странным облегчением наблюдала, как извозчик грузит их скудный багаж в экипаж. Чёрный, блестящий, похожий на лакированный бок фортепиано. Она почувствовала, что вернулась домой, едва ступив на вокзальный перрон. От белого дыма с кислым запахом серы Лаура закашлялась, но Уинифред ощущала его на языке с восторженным отвращением. Он был знаком ей так же хорошо, как собственные пять пальцев. Уже в Кэбе, когда они вчетвером расселись на истёртых плюшевых сиденьях, толкая и тесня друг друга плечами и кринолинами, она выглянула в окно. Экипаж катил по мощёным булыжникам улицам Лондона, привычно серого, тяжело пахнущего, накрытого мутным облаком смога. Каждый раз, когда их подбрасывало на дороге, Сердце Уиннифред тоже легонько подпрыгивало от восторга. Эвелин наотрез отказалась ехать к своим родителям, и было решено, что она тоже останется в доме Теодора. «Может, ты хотя бы напишешь им, что вернулась в город?» — предложил юноша. «Наверняка они скучают по тебе». Уиннифред, сидевшая рядом, предостерегающе дернула его за рукав. Ей, пожалуй, единственной не нравилась перспектива делить жильё с Эвелин, но даже она промолчала. Отношения между Эвелин и её родителями не могли остаться прежними после отказа мистера Саттона разорвать помолвку дочери. «Нет», — отрезала Эвелин, вздрогнув и распахнув глаза. «Лучше б будет, если они вообще не узнают, что я вернулась. Сейчас я не хочу их видеть». Причина, по которой Эвелин избегала родителей, могла крыться и в другом. Пылка, стремящаяся к независимости Эвелин, наверняка стыдилась трусости, с которой она пошла у них на поводу. Так кого же она не может простить? Родителей или саму себя? Воспользовавшись благоразумным молчанием Дарлинга, Уиннифред сменила тему. «Сейчас ведь не слишком позднее время для визита, так?» «Полдень еще не пробил», — согласился Теодор, сверившись с карманными часами. «Судя по тому, что рассказала миссис Акли, вам нужно наведаться домой к мистеру Акли и в клуб», — подытожила Лаура. «Но куда отправиться первым делом?» Поскольку Стеллан во время всех своих поездок в столицу останавливался в клубе, были причины полагать, что там его в последний раз и видели. Но то, что Акли не отвечают на письма своей невестке, тоже казалось у Уиннифред подозрительным. «В клуб», — решила она. «С семьёй мы поговорить всегда успеем, а вот у швейцаров память может оказаться короткой, особенно если в деле замешаны деньги». «Отлично», — просиял Теодор. «Эви, ты ведь знаешь адрес?» «Точного не знаю, но он должен находиться на Сент-Джеймс-стрит. Конечно, их там довольно много, но, думаю, ты быстро найдёшь нужный». «Погоди-ка, я?» — растерянно переспросил он. «Я пойду один?» «Конечно», — фыркнула Эвелин. «Это ведь дж джентльменские клубы. Туда не пускают дам». Теодор перевёл умоляющий взгляд на Уинифред. «Мисс Дарлинг сказала, что тебе полезно время от времени брать на себя ответственность», — спокойно сказала она. Назвав извозчику адрес, Уиннифред помахала вслед ошеломлённому Теодору и обернулась к кованой решётке забора небольшого особняка на Керзан-стрит. Красивый дом ничуть не изменился. Лишь сад отцвёл и потемнел. Зеленели только поросшие нежными кустиками табака лужайки по обе стороны от дорожки. В окнах первого этажа было темно, но на втором ставни были распахнуты. Уиннифред откинула засов и открыла низкую калитку, но сильный порыв ветра с оглушительным ржавым лязгом захлопнул её. помедли она хоть секунду, и осталась бы с раздробленными пальцами. Снова. «Неужели Теодор не предупредил прислугу о нашем возвращении?» — с недовольством спросила Уиннифред. Лаура покачала головой. «Я лично им написала». «Она тоже взялась за засов». Её тоненькие руки, выглядывающие из широких рукавов платья, были похожи на две веточки. Уинифред с ужасом представила, как захлопывающаяся калитка переламывает их пополам. «Не трогай», — запретила она, и Лаура испуганно отдёрнула руки. «Давай-ка лучше поднимем с земли вещи. Промокнут ведь». Лаура подхватила четыре шляпные коробки разом, а Уинифред, пыхтя от натуги, подняла саквояж. Эвелин единственная стояла без вещей. Поймав сердитый взгляд Уиннифред, она фыркнула и вдруг с силой дёрнула ограждение на себя. «Я не собираюсь утруждаться без нужды», заявила она, распахнув калитку и навалившись на неё всем телом, чтобы та не захлопнулась вновь. «Лаура, милая, позови Томаса, чтобы он забрал вещи». Лаура с благоговением уставилась на Эвелин. Уиннифред опустила на влажную землю саквояж, и, бормоча- ругательства, принялась по одной забирать у девочки картонные коробки, как вдруг дверь дома распахнулась. На крыльцо вышел старик Миллард, дворецкий Дарлингов. Увидев девушек, окруженных коробками, саквояжами и кофрами, он на секунду раскрыл рот. В окне первого этажа показались две темноволосые горничные, с любопытством выглядывавшие из-за раздвинутых занавесок. «Добрый день, Миллард!» — с вялым добродушием поприветствовала его Уиннифред. Одна из коробок выскользнула из их с Лаурой рук, и по земле покатился цилиндр Теодора. «Не поможете нам донести багаж?» Дарлинг вернулся через три часа. Едва они закончили разбирать вещи и спустились в малый кабинет. Уинифред заняла гостевую комнату, которую Теодор отвел ей в прошлый раз, а Эвелин поселилась в расположенной точно напротив. Лаура снова вошла в свою должность экономки и порхала туда-сюда по лестнице с бельевыми корзинами, тазами и кувшинами с водой. Горничные еле поспевали за ней. «Я нашел нужный клуб», — ворвавшись в комнату, с порога заявил Теодор. От влажного городского воздуха его волосы пошли кудрями. Он оказался четвёртым по счёту. Правда, во второй меня не впустили без приглашения, и я всё опасался, что он и был тот самый. Но потом извозчик... «Тэдди!» «Извини. Швейцар сказал, что в последний раз, когда Стеллан был у них, он играл с приятелями». Теодор вынул из кармана листок бумаги. Я на всякий случай записал их имена. «Додж». «Келлингтон» и «Лоусон». «Келлингтон?» — рассеянно переспросила Эвелин. «Да, лорд Джон Келлингтон, барон. Ты его знаешь?» К удивлению Уинифред Эвелин поразовела «Мы давно знакомы. Он когда-то делал мне предложение». «Есть хоть кто-нибудь в этом городе, кто не делал тебе предложение?» — сердито спросила Уинифред. «Я не делал в лес, Дарлинг. Замолчи». «Ты тоже делал, идиот!» «Послушайте, какая разница?» возразила смущенная Эвелин и помахала перед их лицами рукой с кольцами. «Это было давно. Теперь я замужем. Келлингтон всего лишь знакомый, который может оказаться полезным. Наведаемся к нему и узнаем, что произошло со Стелланом. «В таком случае лучше нам отправиться без тебя», торжествуя, заметила Уинифред. «Если в деле замешан разврат, лорд Келлингтон тебе и слова не скажет». Теодор потянулся, чтобы снова прикрыть Лауре уши, и она, поморщившись, качнулась в сторону. «А с вами он и вовсе не знаком», — парировала Эвелин и поднялась с кресла. «Нечего терять время в разговорах. Поедем сейчас же». «Ты права», — кивнул Дарлинг. «Чем скорее мы разыщем Стеллана, тем раньше сможем вернуться домой, верно?» Делая вид, что не замечает внимательного взгляда Лауры, Уиннифред молча стянула со стола редикюль и перчатки. Ей не хотелось говорить Теодору, что при упоминании слова «дом» она подумала вовсе не о Хезервудхаусе. Особняк лорда Келлингтона располагался в Белгравии, очень тихом, дорогом и безукоризненно стильном районе. Здесь селились сливки английского общества — бароны, виконты или те, у кого было достаточно денег, чтобы обойтись без титула. По словам Эвелин, лорд Келлингтон принадлежал к первым. Когда она отказала ему два года назад, мистер Саттон едва ли на стену не полез от огорчения. Его упрямица-дочь упустила такую блестящую партию. Весь свой пыл Эвелин растеряла уже в экипаже. Когда лошади остановились у огромного белого особняка с мраморными колоннами, резными карнизами и эркерами, она, бросая беспокойные взгляды в окно, принялась медленно перевязывать ленты на шляпке. Было очевидно, что она тянет время. «Мы передадим лорду Келлингтону, что ты просила засвидетельствовать своё почтение», — насмешливо пообещала Уиннифред. «Ну уж нет», — гневно вспыхнула Эвелин. Не заметив протянутой Дарлингом руки, она изящно соскользнула с мокрой от дождя подножки и перекинула распущенные волосы на спину. Но я б поразмыслила. Пускай лучше Теодор попросит о визите. Вдруг Келлингтон не пожелает меня видеть. Неужели он способен на такую грубость, поразился Дарлинг? Нет, но... «Я недостаточно хорошо его знаю, чтобы утверждать наверняка», — пробормотала Эвелин. «Вдруг мой отказ его оскорбил». «О, не стоит беспокоиться на этот счёт», — безжалостно заявила Уинифред. «Судя по опыту, он скорее попытается снова сделать тебе предложение». Открывший гостям дворецкий сразу же припоручил их заботам горничной. Высокой женщины в строгом платье с воротником и в переднике. На закутавшуюся в серую шёлковую накидку Эвелин она даже не взглянула, будто та стала вдруг невидимой. А вот на Уиннифред и Теодора глядела сверху вниз, в худшей манере прислуги из богатого дома. Принимая их верхнюю одежду, горничная несколько раз уточнила. «Вы уверены, что вам нужен именно лорд Келлингтон?» «Вы уверены, что вам нужна ваша работа?» Наконец нестерпела стерпела Уинифред. Обернувшись к Дарлингу, она кокетливо тронула его за лацкан-сюртука. «Милый, неужели Джон в самом деле держит у себя такую прислугу?» Протянула она достаточно громко, чтобы горничная могла расслышать. Теодор залился краской. Немилосердная горничная, напротив, побледнела так, что цветом лица почти сравнялась с собственным накрахмаленным воротничком. Она сейчас же согласилась доложить о визите мистера Дарлинга и его друзей. и ушла, попросив их подождать в коридоре. Вернулась она с кислым выражением лица, но довольно скоро. «Его милость примет вас», — сообщила она, строго поджимая губы. Видно было, что это решение она не одобряет, но противиться ему не смеет. «Прошу, пройдите за мной». Женщина повела их по широкому коридору с высокими деревянными потолками. На стенах в хаотичном порядке были развешаны картины. Всадники на белых и вороных конях, портреты светлоглазых дам с завитыми у висков по старой моде кудрями, совсем крошечные черные портреты с Мадоннами и Младенцами, античные сюжеты. Дарлинг, который обычно болтал без умолку, сейчас молчал, пришибленный тревожной роскошью дома. Эвелин тоже помалкивала, но по-другой. хорошо понятной Уиннифред причине. Наверняка Эвелин не просто было напрашиваться на визит к тому, кто получил от неё отказ в предложении руки и сердца. Горничная остановилась у двери в конце коридора и, постучавшись, вдруг приникла ухом к двери. Лоб её разгладился, и она кивнула гостям. «Он вас ожидает», — сказала она, распахивая дверь. Большие эркерные окна в гостиной были занавешаны, и недостаток естественного освещения возмещался множеством свечей и настенных светильников на газу, которые разливали по комнате тёплый оранжевый свет. Обтянутые бирюзовым шёлком стены, так же, как и в коридоре, были щедро увешаны картинами, но с гораздо более красочными сюжетами. Цветы и корзины с фруктами, женщины в пышных платьях и мужчины с прилизанными прическами. Камин — был облицован тёмно-зелёной израстцовой плиткой. На столиках блестели начищенные вазы с жёлтыми тюльпанами. В кресле у окна сидел юноша лет двадцати с небольшим, ровесник Стеллана и Эвелин. Он выглядел так, будто приход гостей выдернул его из постели. Сонно прищуренные глаза, измятый воротник и растрёпанные волосы светлого оттенка который с возрастом часто появляется у людей, в детстве бывших белокурыми. Увидев вошедших, хозяин дома встал и поклонился. Едва выпрямившись, он встретился взглядом с Эвелин и замер. Его выцветшие зелёные глаза широко раскрылись. «Миссис Акли!» — степенно поздоровался он и вдруг снова поклонился. Только это и выдало его волнение. Оттеснив Уиннифред и Теодора, Эвелин прошла к юноше и с улыбкой протянула ему руку. «Джон, как поживаешь?» «Джон?» Похоже, Эвелин знакома с ним куда ближе, чем описывала. Уиннифред заметила, как Келлингтон едва заметно сглотнул. «Благодарю вас, прекрасно пробормотал он». Взгляд его скользнул к Уиннифред и Дарлингу. «Рад, что вы решили навестить меня, миссис Акли. Позволь представить тебе моих друзей, мистера Теодора Дарлинга и мисс Уиннифред бейл его невесту. Это лорд Джон Келлингтон, мой давний друг». Взгляд Келлингтона без интереса миновал Уиннифред и на мгновение задержался на Теодоре. «Рад знакомству», — совершенно безрадостно ответил он. «Могу я предложить вам присесть?» Они расположились на обитых тёмно-зелёным бархатом диванах. Хеллингтон дёрнул за сонетку, и горничная принесла чай. Хозяин дома почти разлёгся в кресле, раскинув в стороны руки. Но в его позе не было вольготной расслабленности, которая приходит вместе со сном. Шея была напряжена, а пальцы время от времени непроизвольно царапали воздух. После хезервуд Хэзервудхауса С его лечебными травами, тремя способами их заваривания и ежедневными чаепитиями Уиннифред смотреть не могла на чай. Она поднесла чашку ко рту, притворившись, что пьёт, и опустила её на блюдце. «Вам должно быть интересна причина нашего неожиданного визита, лорд Келлингтон», — бронила она. Юноша заметил. «Признаться, я был несколько удивлён, узнав, что у меня гости». Мы не стали бы тревожить покой вашей милости без веской причины. Дело в том, что у нас есть к вам пара вопросов. Что за вопросы? Они касаются супруга миссис Акли. Он исчез около недели назад. Вы что-нибудь об этом знаете? Эллингтон поглядел на Уиннифред поверх чашки. Потому как он сосредоточил на ней всё своё скудное внимание — Стало ясно, что он быстро понял, кто здесь играет первую скрипку. «Так вот, кто вы такая?» — протянул он. «Любопытно». «Что вы имеете в виду, милорд?» Подражая его ленивой размеренной манере речи, уточнила Уиннифред. Келлингтон повернулся к ней в профиль, прикрыв глаза. Его нельзя было назвать красивым. Крупный длинный нос, ленивые веки, сильно опущенные уголки глаз, выдающиеся вперед нижняя челюсть — но что-то в его внешности наводило Уиннифред на мысль о портретах королевских особ. «Мною уже интересовались после пропажи Акли около недели назад», — ответил он. «В клуб пришли двое мужчин. Спрашивали, как близко я с ним знаком. Замечал ли в последнее время в его окружении юную белокурую леди с задранным носом и растерянного вида джентльмена, следующего за ней по пятам?» «Похоже, они имели в виду нас», — произнёс сбитый с толку Теодор. «Но почему это я растерянный?» Келлингтон обратил на него спокойный взгляд. «Понятия не имею, мистер Дарлинг». «И что вы им сказали?» — вмешалась Уинифред. Фраза про задранный нос её позабавила, но также натолкнула на кое-какие мысли. Так отрекомендовать Уинифред могли только люди, знающие её с определённой стороны». Эллингтон нарочито избегал смотреть на Эвелин. Разговаривая с Уиннифред и Теодором, он сидел к ним в профиль, чтобы даже ненароком не взглянуть на неё. «Я сказал, что изредка встречаюсь с Сакли в клубе, но о его жизни ничего не знаю», — ответил он. «Полагаете, мне стоит сообщить им о вашем визите?» «Значит, вот в чём дело». Опасения Эвелин подтвердились. Уинифред и Теодора действительно кто-то разыскивает. А вот Стеллан — не более чем предлог, чтобы напроситься на разговор с Келлингтоном. Воспользовавшись тем, что лорд старательно отводит от Эвелин глаза, Уинифред пихнула её локтем. «Я была бы очень тебе благодарна, если бы ты этого не делал», — кротко попросила она. Уинифред с удовольствием пронаблюдала, как от звука её голоса Келлингтон вздрогнул и вцепился пальцами в подлокотник. «Конечно, миссис Акли», — пробормотал он. «Прошу прощения». «Похоже, и у невозмутимого Келлингтона есть настоящая слабость». Эвелин замолчала. Уиннифред снова подтолкнула её и на сей раз получила тычок в ответ. «Благодарю. Я надеюсь, ты...» «Так вы сказали правду тем джентльменам», — перебил её Теодор. «Вы правда не знаете, где сейчас Стелла?» Келлингтон с явным облегчением перевёл на него взгляд. И Уинифред захотелось стукнуть юношей головами. «Это были не джентльмены?» «И да, я сообщил им то же, что и вам. Я понятия не имею, куда подевался Акли». Тем вечером он ненадолго вышел из клуба, пообещав, что вернётся. Больше я его не видел». «Должно быть, вы действительно плохо его знаете», — холодно заметила Уиннифред. «Принимать на веру слова мистера Акли — идея не из разумных». Келлингтон пожал плечами. «Должно быть, его друзьям лучше знать. Но я был уверен, что он вернётся». Уиннифред с неудовольствием отметила, что он равнодушно снёс её шпильку. Его тон оставался безразличным, и даже веки с густыми светлыми ресницами не дрогнули. «Почему вы были так в этом уверены? Он оставил что-то в клубе?» Словно вдруг что-то вспомнив, Хеллингтон вскинул голову и с мгновения глядел Уиннифред прямо в лицо. Его зрачки слегка расширились, будто от испуга. Ему некуда было идти, после короткой паузы произнес он, не отводя взгляд. «Акли сказал мне, что в Лондоне у него теперь нет дома». Уиннифред сразу поняла, что он лжёт или изначально собирался сказать совсем не это. «Но у него есть дом», — возразил Теодор. «Здесь всё ещё живут его родители, так?» Насчёт этого я ничего не знаю. Приезжая, Акли всегда остаётся на ночь в клубе. Келлингтон, не отдавая себе отчёта, взглянул на Эвелин. «Только там». Но Эвелин не поднимала головы. «Должно б быть...» Стелла окончательно рассорился с мистером Макли, пробормотала она. Насколько я знаю, в этом году они не покидали город. «А ваши друзья могут что-то об этом знать?» поинтересовалась у Келлингтона Уиннифред. «Мистер Додж и мистер Лоусон, если мне не изменяет память». С выражением смертельной скуки юноша прикрыл глаза и тут же раскрыл их снова. Было похоже на то, что он чудовищно медленно моргнул. «Они мне не друзья, мисс Бэйл, и, насколько я знаю, они пребывают в таком же недоумении относительно Акли, что и я. Строго говоря, вы ничего не знаете. И ничем не в состоянии помочь миссис Акли», — холодно подытожила Уиннифред. Келлингтон поглядел на Уиннифред с такой враждебностью, что Теодор рядом с ней беспокойно зашевелился. Нет, Келлингтон не притворялся равнодушным, и его безразличие не было напускным. Но, выходя из себя, скрывать собственные чувства он не умел. Если хорошенько поддеть его, он будет сидеть у Уинифред на ладони, беззащитный, словно ощипанный птенец. «Ничем не могу помочь», — процедил Келлингтон. «Если с Акли действительно что-то случилось, советую вам обратиться к констеблю». Уинифред сумела сохранить хладнокровие, но Эвелин и Теодор — а задачи напереглянулись. К несчастью, Келлингтон заметил это. «Я что-то не так сказал?» «Нет-нет, вы правы», — заверила его Уиннифред. «Мы так и поступим». Келлингтон стиснул подлокотники и вдруг посмотрел прямо в глаза Эвелин. Его челюсть была напряжена так, что на скулах выступили желваки. «Что происходит?» — сквозь стиснутые зубы спросил он. Эвелин побледнела и поглядела на Уиннифред, ища помощи. Чёрт, ей стоило отправиться одной. Уиннифред рассмеялась, стараясь подражать мелодичному смеху Эвелин, и взяла со стола чашку. Дарлингу и Эвелин хватило ума тоже выдавить по улыбке. «Зачем же вы её пугаете, милорд?» — шутливо укорила лорда Уиннифред. «Конечно, миссис Акли беспокоится о супруге». но нет причин полагать, что ему угрожает опасность. Изображая смущение пополам с проницательной понятливостью, она на миг опустила ресницы, а затем, как бы невзначай, взглянула на Эвелин. «Я пойму, если вы не желаете делиться некими деликатными подробностями, касаемо мистера Акли. Всё-таки его не назовёшь образцом добродетели?» Ресницы Уинифред вновь вспорхнули вверх. Она была на высоте. Если бы перед ней сейчас стояло зеркало, она сама поверила бы хитрому, всё понимающему и всё прощающему блеску в своих глазах. Её виноватая улыбка так и говорила. «Все мы знаем, как дела обстоят на самом деле. Нет нужды для ложной скромности». Да, Уиннифред была великолепна, вот только Келлингтон ей не поверил. Он с шумом выпустил воздух через нос и смерил её внимательным взглядом. Ей почему-то пришла в голову мысль о молотке, которым могильщики забивают гвозди в крышку гроба. «Я немедленно иду к констеблю», — разомкнув губы, произнёс он. Зная, что уже не успеет остановить Теодора, Уиннифред лишь устало смежила веки. «Погодите, лорд испуганно вклинился Дарлинг. «Не нужно!» «Почему?» «Мы бы не хотели предавать дело огласке», — быстро пояснила Уиннифред. Окончательно убедившись, что её спектакль не удался, она сбросила с лица хитрое проницательное выражение. «Если выяснится, что супруг миссис Акли позволяет себе распутство и пьянство, это тяжело ударит по репутации нашей дорогой подруги. Мы не можем этого допустить». Эвелин съёжилась, и Келлингтон лениво прищурился. «Вы считаете меня идиотом, но я вам не верю, мисс Бэйл. Это ваше право, милорд. Спасибо, что уделили нам время». С безукоризненно вежливой улыбкой она поднялась с дивана, и Теодор с Эвелин последовали её примеру. Келлингтон тоже встал, хоть и с явной неохотой. Раз взглянув, теперь он не мог оторвать от Эвелин глаз. «Благодарю вас за визит». Смягчившимся тоном произнёс он, обращаясь к ней одной. Эвелин, не глядя, подала ему руку на прощание. «До свидания, Джон», — пробормотала она. Втроём они последовали к выходу, оставляя хозяина дома одного. Ну и пускай Уиннифред не сумела обвести его вокруг пальца. Всё равно он ничего им не сумеет сделать». У них на руках козырь, против которого все карты Келлингтона бессильны. «Мисс Бейл вдруг окликнул он Уиннифред, выдёргивая её из размышлений. «Могу я поговорить с вами?» Уиннифред дала Дарлингу и Эвелин знак «Идти вперёд» и вновь приблизилась к Келлингтону. Он сложил руки за спиной и выпрямился, нависнув над ней. В нём было больше шести футов роста. «Мисс Бэйл!» «Я буду с вами краток», — отрывисто сказал он. «Я бы хотел принять участие в поисках Акли». «Это исключено», — сладко улыбнулась Уиннифред. «Что-то ещё, милорд?» Он моргнул и резко наклонился к ней. Теперь его лицо находилось на уровне её уха. «Если вы мне откажете, я расскажу тем мужчинам, что вы тоже ищете Акли, и укажу на вас и вашего жениха». За бездарную, но искреннюю и отчаянную попытку шантажа Уиннифред почти прониклась к нему уважением. «Я уже вам отказала. И, кажется, вы обещали мисс Саттон этого не делать». Юноша дернулся, словно от пощечины, и выпрямился. «Миссис Акли», — глухо поправил он ее. Уиннифред широко улыбнулась, и лицо Келлингтона скривилось в выражении нескрываемой неприязни. «Действительно, прошу прощения. Иногда я забываю, что она уже замужем. Надеюсь, что вы всерьёз рассмотрите моё предложение, мисс Бэйл», продолжал он, хотя слова Уиннифред его покоробили. «Я бы хотел убедиться, что миссис Акли будет в безопасности в отсутствие своего супруга». Уиннифред перестала улыбаться и впервые поглядела на Келлингтона по-настоящему. Похоже, он был настроен серьёзно. А его деньги могли распахнуть двери, на которые даже Дарлинг глядит только через замочную скважину. «Я подумаю над вашими словами, если вы ответите на один мой вопрос», — наконец сказала она. «Прошу. Любой вопрос. Почему той ночью вы были так убеждены, что Стеллан вернётся в клуб?» Сжав челюсти, Келлингтон с мгновения глядел на Уинифер с откровенной ненавистью, а потом зажмурился и провёл рукой по лицу, точно только что проснулся. «Как вам угодно. Я пообещал Акле, что уплачу его долг, если он вернётся. Щедрое предложение. Зачем вам это?» Юноша сердито поджал губы, и Уинифред всё поняла. Он сделал это ради Эвелин. Если до этого его безответная влюблённость забавляла Уинифред, то сейчас... Она почувствовала, как в сердце что-то кольнуло. Похоже, под оболочкой безразличного ко всему лентяя скрывается занятная, незаурядная личность. Хеллингтон явно чувствует больше, чем показывает, и думает больше, чем говорит. Не давая ему возможности ответить, Уиннифред быстро произнесла «В сущности, неважно. Вы выполнили своё условие, и я выполню своё. Обещаю вам, что подумаю». «Спасибо», — бесцветно поблагодарил он. «Мой адрес вы знаете». Уиннифред вышла в коридор и задержалась у двери, надеясь ещё что-нибудь услышать. Чутьё её не подвело. Эллингтон вновь дёрнул звонок для вызова прислуги и вдруг приглушённо выругался, да так, что даже у Уиннифред глаза на лоб полезли. «Чёрт!» Она услышала шорох подушек. Келлингтон плюхнулся в кресло и еле слышно произнёс. «Ты идиот. Идиот!»